Глава 26 шестая. Конечно же, я его представляла примерно, скорее, как общий рисунок самого дома, и не более того. Гномы подошли к дому с истинным королевским размахом. Это я о золотых канделябрах на стенах, шикарном ковре дорожки на лестнице. Каменный пол, выложенный мозаикой, поражал воображение. Там была изображена цветочная поляна. Стены отделаны белым камнем. По бокам от дверей Стояли две каменные катки с деревцами. Четыре двери вели в комнаты. Я пошла к правой стороне. Шандор распахнул мне первую и заглянула в уютную гостиную с камином. Ничего лишнего. Четыре диванчика на два человека. Между ними столики. Пара шкафов, видимо, для книг или вещей для украшения. Все те же светильники из золота с магическим кристаллом вместо лампочки. Стены были покрыты плотной кремовой тканью в мелкий золотой узор – вышивку. На полу во всю комнату лежал красивый ковер. Не стала задерживаться. Хочу посмотреть, что дальше. Следующая комната была кабинетом. Две стены, закрыты шкафами-полками для книг. Возле окна стояли стол и красивое кресло с высокой спинкой. Напротив стола еще два кресла чуть попроще и, конечно же, ковер. Видимо, это какое-то правило или полы холодные. Двери напротив этих комнат, наверное, кухня и что-то еще. С первым я угадала. Мельком оглядела просторную кухню с печью, обложенной красивой нежной голубой плиткой. Каменные столешницы, полки, полные посуды, большой стол со стульями и два больших окна, освещающих все пространство кухни. Светильники здесь были попроще из бронзы, что соответствовало общему образу комнаты. Часть посуды как раз была из этого металла, как и ручки на шкафах и сковородках. «А там?» Я кивнула на следующую дверь. Кладовка и вход в подвал. Шандор было направился к ней, чтобы открыть. «Нет, я устала, хочу отдохнуть. Закончим моей спальней и детской. Твоя комната тебя устраивает?» Я пошла в сторону лестницы. Шандор снова подхватил меня под локоть, помогая подниматься наверх. «Вполне, я не притязателен», – добавил несколько штрихов и перенес одежду в шкаф. Мы поднялись на второй этаж. Он подвел меня к комнате в середине, распахивая ее. «Она пуста? Ну, не считая ковра и игрушек». Я смотрела на игровую комнату для малыша. «Это гостиная, есть еще спальня и ванная». Улыбнулся мне Шандор и, пройдя через комнату, открыл дверь, прятавшуюся за драпировкой на стене. Я не стала заходить туда, просто оглядев пространство детской комнаты. Нам еще до нее года два, если не больше. «А двери из моей комнаты нет?» Я посмотрела на драпировки на стенах. «Нет, ты так рядом, а сын подрастет, захочет уединения». Намекнул мне на что-то Шандор. «Ладно». Вышла из детской и вопросительно посмотрела на него. «Правая спальня твоя, и левая моя. Он открыл двери, запуская меня в мою комнату». Тут гномы явно перестарались. Огромная кровать занимала слишком много пространства. Мебель слишком темного, коричневого цвета. Вся была украшена резьбой, покрытая золотыми витками. Столбики у кровати из чистого золота, как и держатель купола над кроватью. Туалетный столик, два больших зеркала на стене. Думаю, там либо шкаф, либо гардеробная. Стены украшены тканью с цветным рисунком. Кажется, это настоящий шелк. Небольшая тахта у окна со столиком. И рядом резная люлька-качалка для сына. Обрадовалась ей больше всего уложив инвара в нее, прикрыла тонким одеяльцем и подсунула под ручку серебряную погремушку, заботливо положенную на подушку. Недолго думая, отпустила магию и уменьшила кровать, сделав ее большой двуспальной и освободив пространство комнаты. Подойдя к зеркалам в стене, потянула за ручку, распахивая дверцы. Как я и думала, это гардеробная. Пространство было почти заполнено одеждой, обувью и полками с бельем и аксессуарами. Первым на глаза попались халат и тапочки. «Я искупаюсь?» – посмотрела на Шандора, который безотрывно следил за моим взглядом. Я явно застала его врасплох. «О, извини, задумался. Ванная вон там». «Он показал на стену». «За тканью. А я пока накрою на стол». «Да. И есть я тоже хочу». Внезапно почувствовала голод. «Тогда жду вас внизу, в кухне». Он поспешил скрыться за дверью. Открыв спрятанную дверь в ванную, замерла в пространстве белого с серебряными прожилками мрамора. Каменная чаша явно слишком большого размера, видимо, для двоих. Раковина, столик, два шкафчика. Медный кран я открыла без проблем, и горячая вода начала наполнять ванну. Вода качалась артефактом из подземного источника, им же и грелась. Вот они, прелести магии, заменяющие технологии. Шкафчики полны флакончиков, выбрала эссенцию для воды, накапала несколько капель, взяла пару флакончиков для мытья головы и баночку мыла для тела. Платье испарилось всего лишь одним желанием. И вот я уже в воде, расслабленно откидываю голову на бортик. «Я дома!» Долго лежать я не стала. Теперь я мама. И едва почувствовав, как сын закопошился в пеленках, быстро закончила купание. В гардеробной меня ждали белье, тонкая сорочка, чулки и удобные туфли. Надев домашнее платье с лентами на груди, расчесала и высушила волосы. Надевать украшения в большом количестве не стала. Ограничилась серьгами с гранатами и тонкой цепочкой, на которой висел кулон. Все это я обнаружила на столике в шкатулке, куда и сложила снятое с себя предыдущее украшение. Почему-то мне кажется, что это от Шандора. Шкатулка, присланная еще в самом начале королевой гномов, стояла тут же. Оглядев себя в зеркале, подошла к сыну. Рядом с коечкой стоял комод. В нем я обнаружила детскую одежду, пеленки. Переодев сына, поменяла пеленку. И тут он мне дал ясно понять, что он голоден, поставив меня в замешательство. Я, конечно, прочла все журналы, но мы будем, так сказать, пробовать делать все сами. Взяв его на руки, присела на софу и, развязав ленты на груди, поднесла сына ближе. Малыш отреагировал правильно и через пару секунд уже насыщался. Я выдохнула облегченно. Ну в общем то и ничего сложного. Инвар насытился не так быстро, как хотелось, но все же мы справились, и я, приведя себя в порядок, пошла с ним в холл. В доме вкусно пахло едой. Шандор был мною увиден в гостиной, где ждал за накрытым столом. рядом со столом для меня стояла еще одна коечка. Увидев меня, он вскочил все готово. Он подошел ближе. Уложив сына в коечку, Села за стол. Шандор помог мне, ухаживая. Я оглядела стол: суп, мясо, овощи, десерт и чай. Выглядит аппетитно. Взялась за ложку, поднося ее ко рту. И вкусно тоже. Спасибо. Ужин был тихим, он молчал, кидая взгляды на меня. Я же наслаждалась едой. За столом царила семейная идиллия, которую я бы хотела сохранить. За чашкой чая решилась спросить: "Как в мире дела? Есть ли волнения?" "Были, конечно же. Тьма успела посеять хаос в людских умах, но сейчас все тихо, обустраиваемся, приводим все в порядок. Ты поселился во дворце?" "Вспомнила о том, что мы же вроде как теперь будем жить вместе временно. Там просто есть мои апартаменты, как и твои тоже. Да я в общем-то не против." все понимаю. Но место для стройки замка я выбрал. Хотел только посоветоваться с тобой по этому поводу». «Возле моря?» «Да, как ты и хотела, хотя считая что это небезопасно». «Все будет хорошо. В море живут существа, а их охраняют большие водные змеи. Они не будут подпускать их ближе, чем мы условимся». Посмотрела на Шандора. «Они лояльны к нам». «Существа? Русалы?» Удивился он. «Нет, они не похожи на людей. Телом – да, но в чешуе, и без волос, и хвоста. Я вас познакомлю!» Улыбнулась, предвкушая удивление всего мира. «Ведь они считали, что в море, кроме чудовищ, ничего нет!» «Будет действительно интересно!» Шандор внезапно расслабился, словно до этого ожидал от меня чего-то плохого. Боялся, что выгоню, А нам еще мир надо обустраивать, и замок, надеюсь, не задержится. Очень хочу там навести свой порядок. Обед закончился, и я, заглянув в коечку, решила помочь унести посуду. С гномами уже договоренности есть. Они построят замок за пару лет, смотря какой размер мы выберем. Он подчеркнул слово «мы». Ну, сильно большой точно нет. Зачем? Это куча слуг ненужных людей. Может, не замок, а усадьбу, летнюю резиденцию на берегу моря?» «Просто дом?» – удивился Шандор. «И я поняла, что это слишком сложно для него. Он же принц». «Небольшой замок вполне подойдет», – поспешила его успокоить. «Парк, пруд, конюшни», – оживился он. «Конечно, если это нужно». Сама я подумала о лесе, настоящем о неухоженном месте для прогулок. Кажется, я видела грибы там». «Парк, переходящий в лес?» «Пруд не нужен. Там недалеко небольшое озеро. Можно проложить к нему дорогу». «Он, наверное, почувствовал мое желание». «Да, мы все успеем обсудить». «Мы унесли посуду в кухню. Шандор остался мыть ее. А я, подхватив сына, пошла в сад». «За этот месяц он подрос». Фрукты и ягоды уже частично созрели. Огород был ухожен, несмотря на то, что я толком не успела ничего сделать. Шандор догнал нас, когда я ела малину прямо с куста. Он так и замер, разглядывая мои губы. Я внезапно почувствовала его желание. Настолько неожиданным оно было для меня, что я растерялась. Меня окатило его чувствами, словно волной, заставляя сердце дрогнуть и подумать о том, что кажется, я что-то упускаю. Например, возможность почувствовать, что такое настоящая любовь.